Тринадцать. Дневник девушки. Ян вернулся в свое время, его встретили как героя, все расспрашивали, каково это, где ничего нет. А он, словно киногерой, пользуясь славой, мог часами рассказывать про свои похождения. Силантьев оставил его в учениках, продолжил изучать архивы и совершать шаги в прошлое, выполняя задания учителя. А потом потянулись будние дни и вернулся к своим рисункам. рисовал историю, начиная от первых переходов и кончая тем, как ощутился в монастыре. Всё это время вдали не покидала стена архивов. Для неё это был новый мир, и она, хоть и не обладала способностями к перемещению, уже стала частью тайной организации. Ян часто оставался один, бродил по улицам, делал это специально, чтобы мысли успокоились. Всё ещё думал над расчётами, что были связаны с Власом. шел по бульвару, что вытянулся вдоль Люсиновской улицы, и вдруг заметил ее. Это была та самая девушка в цветном платье, а ведь сегодня, как и много лет назад, было прохладно. Но девушка это не беспокоила, и она, словно прилежная школьница, держала спину прямо и читала книгу. Я не знал, как поступить, подойти поздороваться, но она, наверное, опять завозмущается и скажет, что не должен ее видеть. Девушка встала, поправила платье, достала из сумочки губную помаду и подведё губы пошла. Он стоял, молча наблюдая за тем, как она скрылась, и только уж потом заметил, что девушка оставила на скамейке книжку. Взяв её, побежал за девушкой, но она словно растворилась в воздухе, её нигде не было. Пробежался по бульвару, заглянул в ветеринарную клинику Айболит плюс, вернулся обратно и зашёл в кафе Синдбат. Но девушки и тут не было. Расстроенный сил за столик заказал себе чай и, открыв ради любопытства книгу, ахнул. Это была записная книжка, и она вся исписана кодом инквизитора. Как? Удивился, понимая, что встреча с незнакомкой была не случайной. И тут вспомнил про девушку, что прикрывала его, пока синхронизировал браслет на запястье в волосы. "Кто это ковали?" А она словно Супермен выхватила пистолет и открыла ответный огонь. Забыл про свой чай и несколько часов просидел в кафе, стараясь расшифровать код. Он был как у инквизитора, но многие слова и даже фразы ему были непонятны. Вернувшись домой, показал записную книжку Вали и всё ей рассказал. Но она так и не сказала, что ты не должен был явиться. Да, ещё совершенно не обращала внимания на прохладный ветер. Мне и то холодно, а она в платье без рукавов. Мрр, передёрнул плечами, словно замёрз. Не должен видеть, задумчиво произнесла Валя. Это не спроста. Тебе не кажется? Кажется. Хотела, чтобы ты обязательно на неё обратил внимание. Как же не обратить внимание, если холодно, она словно смеётся над мной и сидит, себе спокойно и читает. Я думаю, девушка оставила записную книжку не потому, что забыла, а так надо было. чтобы ты ее взял. Просто не могла этого сделать напрямую. «Почему?» — спросил и, открыв записную книжку, стал пролистывать страницы. «Женщины странные существа. Мало ли что там у них в голове. Может, ты ей понравился?» «Ладно, хватит об этом. Давай лучше попробуем прочитать». «Уже кое-что разобрал. Тут говорится о времени волтов, ум за мир, ход курим, еще какие-то советники». «Но не все понял. Может, надо слова подобрать или заменить?» «Получается, вроде все читается правильно, но как-то все туманно и неясно». «А если дать нашему умнику Палап прочитать?» «Нет. Вот ему точно не надо давать, не доверяя ему». «Почему? Кстати, именно он тебя нашел в монастыре. Если бы не Палап, сидел бы в нем до скончания века». «Да-да, понял, он умный. Но компьютер не из нашего времени». Всё думаю про Власа. Ты ведь после того случая запускала расчёты, и волна всё так же распространяется. Ага. Сейчас этим занимается Силантев, смотрит перекосы. Мы устранили Власа как источник возмущения, но камень во времени всё же упал и сделал сдвиг в будущем. Получили распоряжение на спасение инквизитора Кирилла из будущего, а тут же и распоряжение на устранение Власа. Откуда же мы получаем наши браслеты? А что если Палап шпион идёт за нами и сливает всю информацию? Это как так? Он работает, а в будущем передаёт советнику, ну, тому, кто приходил к Селантию, всё, что мы тут нарыли. А что если этот советник, он же инквизитор, есть то самое звено, что делает возмущение. Ну ты даёшь. Тебе надо отдохнуть. Ага, отправиться на пару лет в прошлое. У меня даже ностальгия по тем дням. Если пойдёшь в прошлое, возьми меня. Ну это шутки. Иди лучше приготовь ужин, а я тут поколдую с книжечкой твоей дамы. Валя хихикнула и добавила, которую ты не должен был видеть. А почему я пойду готовить? возмутился я. Потому что я лучше умею расшифровывать коды, чем наш архивариус Трифмячук. И вообще, ты меня отвлекаешь, мне надо подумать. То пойду-то пой на кухню кушать хочу. Валя просидела с книжкой до утра. Ян то засыпал, то просыпался и лез со своими советами. "Ну, ну, отворачивалась от него, просила не мешать ей, и я опять засыпал. Вставай!" кряля затрясла Яна. "Что случилось? Землетрясение или пожар?" "Я кое-что расшифровала. Уже?" "Творче спала." Чмокнул девушку в щечку и побежал на кухню. "Ты это куда?" "Говорю, расшифровала, а он сбежал." "Я тебе завтрак быстро приготовлю и выслушаю." "Ты знал, что я тебя непутево люблю?" Валя подошла со спины и обняла Яну. Да, в день раз по 10 говоришь, но сегодня первый раз. Смешной ты. Она тебе специально оставила эту книгу. Это даже не дневник, а история советника из будущего. Его, кстати, зовут Багалепов Антон Денисович. В их время было пять инквизиторов, но после гибели Кирилла Шлыкова остался один. Один? А что с другими тремя? Один погиб в пожаре, другой умер от сердечного приступа, когда выполнял задание. Они не смогли помочь. А третий погиб при перестрелке. Странно, правда? Из пяти остался один Боголепов. А что ещё сказано? Ты был прав. Изменило название, там всё искаверкана. Они словно игрались со словами. Иногда мне приходилось менять местами слова, даже предложения и абзацы. Шифр так себе, рассчитан на дилетанты. Но, думаю, написал это специально, чтобы даже ты смог разобраться в нём. Вот, спасибо. Оценил мои умственную способность. Не сердись. Дай поднос и стаканы, а я сейчас бутерброды сделаю. И что там всё же написано? Тебе это не понравится. Мне уже это не нравится. Выкладывай всё, что узнала. В институте, что в городе Остин, это штат Техас, был разработан кластерный процессор. На его основе создан компьютер, способный объединить до тысячи нейронных сетей. Позже был переработан И как ты думаешь, его назвали? Паулап, сказал Ян. Верно. Значит, он у нас? Не перебивай. Этот компьютер был запущен в систему для расчётов социального развития общества. К тому моменту, так понимаю, в будущем, возникла проблема, что делать дальше. Как должно развиваться человечество? Оно встало в тупик. И вот Палап должен был предложить вариант развития человечества. были отработаны несколько тысяч вариантов, но ни один из них не смог удовлетворить всех. В общем, как всегда, щука, рак и лепить. Споры продолжались бы ещё век, но компьютер исчез. А он был изготовлен в единственном варианте, и все наработки испарились. И тут в руку приложил наш советник Боголепов. Он его забросил в прошлое и преподнёс как дар свыше. А чтобы инквизиторы ничего не заподозрили, запустил его в работу как помощник. И суперкомпьютер Паллэп стал собирать данные, можно сказать, из первых рук. А поскольку он перейдет в будущее, то и передаст Боголепову все наработки. И используя новые данные, Боголепов запустит процесс формирования нового общества. Валя села на стул и, хлопая глазками, развела руки в сторону. Выходит, инквизитор Боголепов решил за всех политологов, экономистов, историков и еще черти кого одним махом пресечь их прения и выступить в роли бога. Для этого ему нужны были деньги, и немалый. И запускает проект с Власом. Но вот беда. Он не один такой. Но Влас то ли заподозрил что-то неладное, то ли стал жадным, решил, что ему все дозволено, и вышел из-под контроля инквизитор. Ты это всё сам додумал, сы или уже прочитал? Я рассуждаю. Если не прав, поправь. Итак, идём дальше. Наверняка все наши браслеты это маленькие шпионы. Когда мы пребываем в наше время, они передают собранные данные в Паллаб, и теперь Багалепов знает каждое наше движение. И то, что сломался мой браслет, это не случайно. Кто-то не хотел, чтобы Паллаб знал, где Влас. Ой, и выходит, что есть ещё кто-то? Да, этот от девушка, которую не должен был видеть Она не меня прикрывала, когда атаковала охранника Власа. «Никакой охраны не было, разве ты не знал?» «Как не было? Сам видел, как в меня стреляли», — удивленно сказал Ян. «Силантий в два раза возвращался в то время, когда ты надел на Власа браслет, он хотел тебя предупредить. И твоя дамочка его обстреляла, а потом еще ранила Любавцева». «Стоп, выходит, она хотела, чтобы я ушел с Власом?» И поэтому не подпускала учителя и любавцев. Так-так. Что так-так? Знаешь, что я думаю? Она, ну, дамочка, тоже из инквизиторов, но намного старше Багалепова. Видела, что он натворил и решила таким образом всё исправить. Но ведь этого делать нельзя. Это уже не брошенный камень, а камнепад, обвал, катастрофа. Вот именно, что катастрофа. И что теперь делать, я боюсь. Ян посмотрел на свой браслет Галут, отстегнул его и положил в холодильник. Зачем? Ну, там ему будет спокойнее, если он шпион, то как только приду в офис инквизиторы, по لاب считают всё, что мы тут наговорили, и тогда в будущем нам грозят неприятности. А как же ты без него? Селантий в детстве, когда узнал о своей способности, мог шагать в прошлое и всегда возвращался к себе домой, не терялся. Я тоже могу ходить в прошлое, но теперь Используя браслет Галут, мы стали привязаны к точке А и точке Б. Да, это удобней, но мы потеряли свободу во времени, стали прикованными. Вспомни, когда браслет сломался, я ведь вернулся в 1998 год. И, может быть, даже со временем вернулся сюда. Считаешь-то наручники? Именно, наручники. И, возможно, Инквизитор может шагать в прошлое не на сотни или тысячи лет в прошлое, а на миллионы. Ой, даже не думай. Это я предположил. Что ещё прочитала в книжке? Ну, то, что Палап исчез, а спустя несколько лет в тот же институт поступил заказ на разработку. Там очень умно сказано, но если проще, то на браслеты. Власть был отстранён. Через совет директоров все активы его инвестиционного фонда перешли к третьей стороне. Там было ещё три фонда. Вот, что я и говорил. Власть не один был замешан во всей этой истории. Нам только подсунули неугодного. А тебе не кажется всё это странным, что просто предположи, что именно твоя дамочка и есть та третья сторона, и хочет убрать из игры инквизитора Багалепова. Поэтому подсунула книжечку и никаких фактов. А ты, как слепая и преданная щейка, пойдёшь по ложному пути. Может, тобой и всеми вами пользуются. Ян молчал, в словах Хвали было зерно, над которым надо подумать. Он взял поднос и пошёл в зал. Если так, то зачем нам говорить про компьютер по лап, про браслеты? Ведь так мы избавимся от них и станем свободными и независимыми. И зачем хотела, чтобы я отправил Власа в изгнание? Ведь именно этого хотел Боголепов. Она не хотела, чтобы он знал, куда будет помещен Влас. Именно поэтому не дала остановить меня ни Силантьеву, ни Любавцеву. Выходит, я думаю, все, что написано в дневнике, правда, но...